Нова 13-а. ты еще для фронтовой разведки. Отправив бумаги из под Мурашевки в Москву, Иван попытался расспросить местного коменданта о своих, но получил неожиданный отпор. Дескать, много вас тут шляется, немецких шпионов. Все вынюхиваете, вы спрашиваете. Документов у Ивана само собой не было, и риск нарваться на неприятности небольшой, но был. Послав куда подальше тупого коменданта, и увидев надпись хозяйство Левашова», прошел по стрелочке к десантникам и там узнал, что ребята из его взвода перевезли обратно в Озеречню. Черт его дернул зайти в штаб 214 бригады, где получил уже старое, трёхдневной давности предписание. Какой-то радист пошутил, направив вместо двух шестёрок кода отхода в распоряжение направившего и отправил их три. Получилось 666, так как направлял его сюда лично будущий маршал Победы То это означало, что лететь придется во Власиху. Бывать там никто из разведчиков не любил. Получить по шапке было просто, а решить какой-нибудь вопрос, даже очень простой, сложно. Совершенно того не желая, Иван из корпусной разведки переместился во фронтовую. Вы когда-нибудь что-нибудь слышали о героических действиях фронтовой разведки? На моей памяти, как автора, я знал только одного живого фронтового разведчика подполковника Мосолова, командира моей бригады который в бытнойском группе совершил три выхода в Восточную Пруссию и вернулся три раза, действуя во фронтовой разведке. Лейтенантом получил полководческий орден Сувора во второй степени. Но это был 44 год. Ордена тогда давали достаточно легко. Здесь капитан десантник. Они тогда парашютих на петлицах не носили. Петлицы и эмблемы были авиационными. Передавая ему шифровку, сам ткнул пальцем повторяющиеся «шестерки», Коды в десанте и разведке были совмещены значительно, чтобы не создавать путаницы. Личный код и кодовая книга у Ивана имелись, но отзыв пришел циркуляром, чтобы любой начальник мог подсказать ему, что делать. А три шестерки», скорее всего, говорили о том, что начальство сердится. Вот радисты таким образом и передавал ему о настроении командования. Слева за штабом у нас готовится обод с ранеными. Три машины сюда вылетели и сели. Видел Давайте туда. Держите посадочный и счастливого пути. Да уж. Ничем помочь не могу. Что-то не так. В юх задержался. Из-за этого, наверное, Да покрутиться по округе пришлось. Там весь район на ушах стоит. Немцы, похоже, отходить собрались. Давно пора. Удачи. черту!» Тот самый комендант, с которым только что гавкнулись, и проводил его на первый вылетающий борт. С трудом пробравшись мимо носилок и медсестричек, затягивающих раненых ремнями, чтобы не выпали в полете, Иван занял отходное место возле перегородки кабины слева. Только уселся и сразу уснул. Спал он три дня назад последний раз, и то пару часов. Веки у него были красными от недосыпа, но перелет в Калугу был коротким, его разбудили тогда, когда выгрузили последние носилки. В Калуге бортов на ласях у не было. Его отправили в черные грязи Как тогда назывался аэродром на месте будущего Шереметьево. Оттуда удалось перехватить машину до Одинцова, а там пешком и нести нать. штабе легкий переполох. Части 33-й и 5-й армии зацепились за южные и восточные окраины Вязьмы. Но Модель решил выполнить приказ фюрера и сдаваться не собирается. Он получил в свое распоряжение все три армии. Четвёртая танковая группа закопалась и отбивается, вручную вращая башни танков. Кравищи прольется... третья ударная и 29-я армии Калининского фронта рвутся к западным окраинам Вязьмы. А тут под горячую руку кон фронта в лес Иван. Ты где пропадал? Что за самодеятельность? Я ждал тебя четверо суток назад. Кто тебе сказал залезать в Юхнов? Твое дело было довести девятую бригаду до вот этого шоссе и вернуться. Знаешь, генерал армии. Вот приказ. Там ни о каком возвращении нет ни одного слова. Зато вами красным карандашом подчеркнуто – уничтожить автомобили с топливом. Пересечь шоссе в одиночку 9 девятой бригада без шума не могла. Мы взяли козловку, 40 коней у немцев, перевьючились, и десантники смогли перейти шоссе без выстрелов. Где это? Почему не доложил? Вот козловка, вот место перехода. Переправились здесь, атаковали отсюда, сразу взяв те бумаги, о которых доложились. Оставленную задачу к моменту нашего выхода на связь бригада выполнила из аэродром с тремя площадками и кучей зениток, двумя батальонами и ротой зенитчиков было невозможно. Боеприпасы припасы к налётам закончились, и связь прервалась с батареей 120 в самый неподходящий момент. Немцы, похоже, оставляют выступ на Угре. Ты вот что, зубы мне не заговаривай, лейтенант. Ты мне нужен был здесь под Васильева. Из-за тебя сутки потеряли. Молод ты еще для фронтовой разведки. Не умеешь вовремя оказаться под рукой. В общем, учиться тебе надо, как действует настоящая разведка. Так что катись в свое логово в Кратово, и чтоб глаза мои тебя больше не видели. Выговор я тебе объявил. Вот приказ свободен. Получив новое предписание и временный пропуск через Москву, Кратов находится с другой ее стороны. Иван, который к своей отставке с роли помощника командующего фронтом по разведке отнесся философски, направился обратно в Одинцово по той же тропинке, что и пришел сюда. В штабе фронта его даже не покормили, порекомендовав обратиться в 51-ю стрелковую бригаду, стоявшую в Дубках и Акулова. Ходят тут, дескать, разные. В Ваденцова заглянул в буфет. Там на железной дороге кормили всех, у кого имелись талоны или просто продотестат. Но просто покушать не получилось. О, тащи Артемьев, к нашему столу. Раздалось с краю от окна с видом на перрон. Два полковника и подполковник стояли у высокого столика с мраморной столешницей и делали вид, что пьют пиво. У всех троих в карманах Chanel's было по бутылке Белоголовой. Двоих из них Иван видел в развете отделе фронта, с одним недавно виделся в износках в штабе 33-й армии. Уколов его фамилия, будущий генерал-лейтенант, пришлось ставить свои тарелки и кружку пива к ним на столик, затем пожимать всем руки. Олег Москвин, будем знакомы. Последнее время много о вас слышал. Мы с вами, коллеги, представился незнакомый подполковник. "Какими судьбами в этом богом забытом углу?" спросил слегка подвыпивший полковник Уколов. «Приписание получил, учиться отправили. Учиться куда и чему? В академию, что ли?" "Да какая академия? Я уже взводный по должности, и училище в прошлом году заканчивал." "Примечание. Для направления в академию требовался ценз и должность не ниже командира батальона." Зелёный совсем ухмыльнулись отцы командира. Так куда направили? В спецшколу к нам по линии ГБ. Что я тебе говорил, Миша? Он избавляется от всех, кто в курсе событий. А ты как попугай повышение, повышение. Хрен тебе, а не повышение. И Рёменко тебя по просьбе друга с говном сожрёт. Мы тут Мишу на юго-западный провожаем, начальником разведотдела. Генеральская должность говорит. Да я, в общем-то, не рвался в армейскую и во фронтовую. С самого начала в дивизионный и в корпусной был. Да тут узнал о том, что некоторые горячие головы десант под Вязьмой задумали. Да знаем и знаем. Мы твою карту и копировали, улыбнулись два полковника. Значит, и мне предстоит менять Власюху на Ростов какой нибудь Вот за это и выпьем, сказал Саша Быстров, самый старший из этой троицы. Войну он не пережил. Погиб на плацдарме на Миус-фронте через три месяца. Иван чуть позже это узнал. Но это было в другом времени, когда весь разведывательный фронта разогнали из-за пропущенного удара под Захарова. Сейчас происходило все то же самое, хотя успех западного фронта обеспечивала именно разведка. Не любят генералы делиться успехами, ну а у поражении всегда находится козел отпущения. Подошла кукушка. Уколов и Иван перебрались во второй вагон. Михаил продолжал общаться с Белоголовой, чуть позже он сказал, что знал причину своего перевода просто делал хорошую мину при плохой игре. Самое противное в нашей работе это то, что никогда не знаешь, за что тебя выпарют. Могут за прокол наградить, а могут за успех расстрелять. Не стоит так мрачно, Миша. Вот и я говорю сам себе. Большая должность, самостоятельная работа, правда, Еременко пасет всех и самостоятельно работать не дает. Выкрутимся. Вот тебе моя полевая почта. Будут сложности, черкани пару строк. Себе возьму без проблем, хоть ты и по другой линии проходишь. Они расстались на белорусском вокзале. Ивану требовалось на Казанский, а Михаилу на кольцевую. Можно было ехать и вместе с ним, но Иван не слишком хотел продолжения банкета. У него тоже на душе скрибли кошки. Второй раз он пользовался информацией, полученной из браслета, и вторично получил по заднице. Он тогда еще не понимал, что попытка переделать историю наказуема. Прибыв в Кратово, он был приятно удивлен тем, что командовал теперь там полковник Медведев. А Кроме того, в школе находились и лейтенанты Архипов и Беглов, и старшина Тимофеев. 75-я ГР пока еще существует. А вот программа обучения сильно изменилась. Во главу угла вылез большой и страшный призрак индивидуальный террор. Их натаскивали именно на это. Необходимо создать такие условия на временно оккупированных территориях Советского Союза. Чтобы земля горела под ногами оккупантов. Это был приказ ставки. В ход могло быть пущено любое оружие: мина в торте, яд в бутылке вина, расстрел на улице, виселица все что угодно. Вплоть до ледоруба. Вот этим не самым приятным манерам их и учили. Опять стало недосна и не до отдыха. Программа была крайне насыщена. Лишь на 23 февраля курсанты получили увольнительные в Москву. Там, у гостиницы Националь Ивана неожиданно окликнули хором мужские голоса. Он обернулся. Ему махали руками человек 200 не меньше. Не совсем понимая происходящее, он пошел им навстречу. Овступили со всех сторон, улыбаются, хотя лица незнакомые. И тут он увидел Ивана Игнатьевича Курышева, подполковника Демидова, майора Зеленцова, сержанта Клюева и двух красноармейцев Жорова и Краснова, раненых разведчиков, которые отходили с ним из девятой бригады. У них двойной праздник. Они только что вышли из Кремля, где восьмерым из них были вручены звезды Героев Советского Союза, а остальные выжившие получили ордена Красного Знамени. Здесь их было 238 человек. Еще 26 находятся в госпиталях. Они получат свои награды там. После банкета в Кремле направляются в националь обмывать награды. А мне бывать нечего, сказал Иван Курышову на ухо. Как так? Я собственноручно заполнил и на тебя представление не объявляли. Не может быть, при мне жуков подписал. В этом случае я бы был в Кремле вместе с вами. Блин, праздник портить не будем, но я разберусь, сказал генерал-майор, его повысили в звании. Просидели в ресторане допоздна. Иван чуть не опоздал из увольнения. Первоначальная обида у него прошла там, в ресторане, когда узнал, что 89% бригады осталось в Юхнове на месте кладбище. Он-то оттуда ушел с этими дурацкими никому не нужными бумажками на немецком. А эти прошли через этот ад и выжили. Носить такую звезду он бы не стал. Да, он хотел вывести бригаду из города, но не сумел добиться разрешения на это. Потери были бы меньше, но и судьба Юхнова была бы другой. В той истории его взяли только через месяц и пять дней.